Научные исследования Эйнштейна во время поездки. В отличие от напряжённой программы визитов и внимания публики во время путешествия Эйнштейна по Восточной Азии обратно, спокойное время отдыха на борту океанских лайнеров давало ему возможность для долгой и непрерывной исследовательской работы. Информация о его работе над проблемой гравитации и электричества по дороге в Восточную Азию скудна. Он только дважды упоминает свои размышления и расчёты. Однако по дороге обратно он интенсивно работает над техническими тонкостями нового подхода, автором которого был британский астроном Артур Эддингтон, к общей теории поля. Вскоре после 10 января 1923 года он заканчивает статью над которой работал Записи в дневниках и комментарии в его переписке свидетельствуют о том, что Эйнштейн доволен возможностью спокойно поразмышлять. Например, примерно тогда, когда он заканчивал работу над рукописью, он написал датскому физику Нильсу Бору: "Путешествие великолепное. Я очарован Японией и японцами, как я уверен, были бы и вы. Более того, подобному морскому путешествию как способу существования позавидует любой мыслитель". Жизнь как в монастыре. Нобелевская премия по физике. Приехав в Шанхай, Эйнштейн узнал о телеграмме, отправленной Кристофером Аурувелиусом, секретарём Королевской шведской академии наук, которая гласила, что его награждают Нобелевской премией по физике за 1921 год. Около 17 сентября он уже получил первый намёк от Свант-Арениуса на то, что станет Нобелевским лауреатом. Макс фон Лауде даже посоветовал Эйнштейну отложить поездку в Японию. Согласно известиям из надёжного источника, который я получил вчера, в ноябре могут произойти такие события, после которых ваше присутствие в Европе в декабре будет желательно. Несмотря на то, что ни одна из этих новостей не говорила о Нобелевской премии эксплицитно, будет разумно полагать, что Эйнштейн понимал, о чём идёт речь. И тем не менее, он ответил Арениюсу, что подписал соглашение о лекционном туре и не будет откладывать поездку. Очень любопытно то, что Эйнштейн не сделал ни одной записи о Нобелевской премии в своём дневнике. принятие теории относительности и влияние визитов Эйнштейна. Когда его общая теория относительности была доказана, Эйнштейн неожиданно стал мировой знаменитостью в ноябре 1919 года. В следующие годы он путешествовал по самым разным местам Европы. Причин для этого у Эйнштейна было две: Распространение своих теорий и налаживание между немецкими и иностранными научными сообществами международного сотрудничества, которое было прекращено из-за Первой мировой войны. Согласно исследованиям специалиста по истории науки Юргена Рена, наука несла весть о международном сотрудничестве, а Эйнштейн стал главным ее воплощением. Он отправлялся в эти поездки с такой частотой, что к концу 1920 года иронически назвал себя путешественником в относительности. Полгода спустя он впервые покинул европейский континент и посетил США и Великобританию. В этой главе мы рассмотрим восприятие относительности в странах, которые Эйнштейн посетил, путешествуя в Восточную Азию и обратно. Поскольку некоторые прекрасные специалисты по истории науки уже провели обширные исследования восприятия теории относительности в этих странах, я обобщу здесь их выводы. Мы также обратимся к другим формам влияния научного и ненаучного, которые визита Эйнштейна оказали на посещённые им страны. Теория относительности впервые появилась в Китае в 1917 году. Новость о ней привезли китайские студенты, которые изучали физику в Японии. Бертранд Рассел прочитал несколько лекций об относительности в Пекине в 1921 году. Как его лекции, так и краткие посещения Эйнштейна вызвали всплеск китайских публикаций об относительности. Относительность была принята в Китае быстро и фактически без возражений. Специалист по истории науки Даниан Ху объясняет это действительно уникальное явление революционной концепции теории, которая привлекала китайских интеллектуалов, а также отсутствием традиции ньютоновой физики в Китае. Как Эйнштейн и относительность были приняты в Японии, которая была главным направлением его путешествия. Турне Эйнштейна по Японии было несомненно беспрецедентно успешным. Его встречали как знаменитость везде, где бы он ни появлялся. Каждое его появление становилось журналистской сенсацией. Все его научные и популярные лекции собирали полные залы и приветствовались с большим энтузиазмом. Интерес к относительности был не только у широкой публики. Имперский двор, политические круги и бизнесмены все были восхищены знаменитым гостем. Фактором, гарантировавшим положительный результат турне, были эффективные связи с общественностью издательства Кайдзоси. Они позаботились о конкурентном сотрудничестве с центральной и местной прессой. Спецвыпуск Кайдзо, посвящённый Эйнштейну, был распродан. Четырёхтомник собраний сочинений Эйнштейна Первая мировая публикация такого рода, переведённая на японский язык, вышла тиражом 4000 экземпляров и был распродан во время и после его турне. Даже хотя турне Эйнштейна по Японии было единственным визитом, который можно определить как спланированное медиасобытие, специалист по истории науки Томас Галик утверждает, что принятие его теорий в Японии проходило так же, как и в других странах, и не было существенно иным. Однако имелась и своеобразная отрицательная реакция на агрессивную рекламу, которую запустило издательство Кайдзоси. И некоторые интеллектуалы, настроенные более консервативно, не выражали особого энтузиазма по поводу приезда Эйнштейна. Были также и ложные представления о его теориях. Термин относительность сбивал с толку и забавлял многих японцев. Китайские иероглифы для его написания были похожи на термин "секс между любовниками", что даже привело к дискуссии на эту тему в Имперском собрании. Каково было влияние поездки Эйнштейна, продолжавшейся 6 недель? Одним важным последствием было повышение интереса к науке в японском обществе. Как мы уже увидели в ранних контактах Эйнштейна с Куваки и Сишиварой в Японии, познакомилось с относительностью довольно рано. Приезд Эйнштейна имел значительное влияние на молодое поколение японских учёных. При этом было недовольство, что Эйнштейном завладели старшие поколения научного собрания, а молодому поколению не дали достаточно времени, чтобы поговорить с ним. Турне также имело важное политическое значение. Эйнштейн сближался с двумя выдающимися христианскими реформаторами и активистами рабочего движения, то Йохико Кагава в Кобе и Сэнджи Ямамото в Киото. С ним также контактировали более радикальные политические группы. Письмо, которое Японский пролетарский альянс послал Эйнштейну, по-видимому, прошло цензуру властей. Альянс спрашивал Эйнштейна о его взглядах на империалистическое правительство Японии. Цензура, возможно, не пропустила слово агрессивные. Они также спрашивали о его чайниках для японской молодёжи. В своём ответе он посоветовал заняться организацией рабочего движения. При этом он предостёр их от создания оппозиции просто для того, чтобы была оппозиция. Об этом Эйнштейн говорил не раз и в других ситуациях. Он также предупредил их об опасностях милитаризма. Визит был также благотворен для немецкой внешней политики. Немецкая наука и до приезда Эйнштейна весьма уважалась в японском обществе, поскольку его повсюду воспринимали как немецкого учёного, успех турне был также воспринят как достижение немецкой науки. Немецкий посол Вильгельм Зольф в своём отчёте для Берлина сообщал о чрезвычайно благотворном эффекте, произведённом приездом Эйнштейна на немецкий вопрос. Однако его волновало, что высказывания Максимилиана Гардена в Берлине могут причинить вред имиджу Германии. Как относительность была воспринята в Палестине? Так же, как и во многих других странах, миф о пресловутой непонятности теории относительности был там неотъемлемой частью восприятия теории Эйнштейна. Во время его визита в стране существовали лишь рудиментарные зачатки академической инфраструктуры. И хотя Эйнштейн читал лекции по относительности и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, общее впечатление, выраженное в прессе и политическими лидерами, было таково — недоступность пониманию. Кажется, сам факт того, что лекции были организованы, был важнее их содержания. Э, это указывает скорее на их национальную значительность, нежели их научную важность. Некоторые статьи по относительности были опубликованы в прессе во время визита Эйнштейна и в известной степени способствовали популяризации его теории в Ишуле. Каково было влияние этого палестинского турне Эйнштейна? Совершенно ясно, что местные сионисты пользовались основным синизким нарративом, рассказывая высокому гостю об усилиях еврейских переселенцев, о нуждах Ишува, об отношениях с местными арабскими обитателями. Маршрут поездки был явно построен так, чтобы показать достижения еврейской общины в самом привлекательном свете. В соответствии с общим направлением сионистского туризма того времени, нужно было увлечь евреев, уже интересующихся сионизмом, идеей поездки и сделать так, чтобы они увезли с собой благоприятное впечатление о сионистском проекте. Как мы уже видели, значение внутренних конфликтов применьшалось. Также было явно сделано всё, чтобы не посещать центры арабского национализма, такие как Яфа, где меньше, чем 2 года назад в национальных конфликтах пострадали люди. Кроме нескольких дискуссий с представителями британского мандата, доступ Эйнштейна к нарративам альтернативным сионистским был сведён к минимуму. Сионистский истеблишмент в Палестине подчеркивал, что приезд Эйнштейна, по сути своей, был национален и даже носил характер возвращения. Они славили своего гостя как гения и даже приписывали ему роль эдакого квази-мессии, которого они ждали две тысячи лет. Озадачивает разительный контраст между национальным пылом его речи, произнесенной на месте будущего еврейского университета, то есть кульминацией его турне, Ило конечностью, с какой он комментирует это знаменательное событие в дневнике, не выказывай своих эмоций. В позднейших свидетельствах о своей поездке Эйнштейн не упоминает этого события вообще. Совершенно ясно, что сионисты использовали турне в целях пропаганды. Особенно вопиющим примером этому станут речи Бен-Сёна Массинсона, который делал скандальные заявления, что Эйнштейн учит иврит и собирается поселиться в Иерусалиме. В этом примере можно увидеть циничное использование того обстоятельства, что Эйнштейн не понимал иврита. Сионистская организация в Лондоне также подчёркивала чрезвычайную важность приезда Эйнштейна. Привество его в Палестине Хаим Вейцман определил национальную роль Эйнштейна, о которой он не предупредил его заранее, а именно рольта, в окто восстановит нацию как в Палестине, так и в диаспоре. Приём и восприятие Эйнштейна еврейской общиной можно лучше всего понять при тщательном анализе того, как его визит был освещён в местной прессе. Комплименты, которыми забрасывали Эйнштейна, были полны гипербол, обожание безгранично. Увлечение Эйнштейном в Ишхове достигло своего пигея на главном мероприятии его визита, инаугурационной лекции для еврейского университета на горе Скопус. Газета Харец назвала эти празднования национальным фестивалем и фестивалем науки. То, что Эйнштейн поднялся на сцену, чтобы выступить с лекцией, в интерпретации прессы стало освещенным моментом. Сён вновь распространял знания Торы. Высокий гость воспринимался как первосвященник в новом храме знания, который будет построен в Сионе. Эйнштейн стал национальным символом. И, кажется, он это понимал, судя по тому ореолу, который он нарисовал вокруг своей головы на открытке сионистскому лидеру Артуру Рупину. Испанское научное сообщество с относительностью впервые познакомили математик Эстебан Тарадос Эилья и физик Блас Кабрера в 1908 году. Они же были главными распространителями теории после 1919 года. При отсутствии достаточного количества учёных-исследователей в Испании относительность занялись главным образом математики. А главным её потребителем стал недавно появившийся научный средний класс, который состоял в основном из инженеров и врачей. Многие из ведущих сторонников теории были консервативными католиками, Популяризация теории для широкой аудитории сделала относительность к культурным феноменам, который одновременно привлекал разные слои общества и разные области дискурса. Главным оппонентом теории в научном сообществе был астроном Комас Соло. Влияние приезда Эйнштейна в Испанию было многоуровневым. Визит привел к важным переменам в популярном представлении о науке, которые, впрочем, могли начаться и до визита. Поскольку Эйнштейна воспринимали как символ престижа науки, интеллектуальная элита стала склонна приветствовать чистую науку как часть культуры. Научно-средний класс намеревался вытеснить старые политические и культурные элиты, которых смущала пресловутая непостижимость относительности. У визита было также и политическое значение. Каталанские националисты в особенности старались использовать знаменитого гостя для своих идеологических нужд. Какие общие выводы специалисты по истории науки могли сделать из восприятия относительности в этот период? Как отмечает Рен, путешествия Эйнштейна помогли процессу эмансипации, который уже шёл в местных научных организациях, стремящихся отвести более важную роль базовой науки в обществе. Глик заключает, что принятие относительности привело к противостоянию как самих учёных, так и их дисциплин. Вследствие чего слава Эйнштейна и его теории вызвала размышления о статусе науки и отдельных её дисциплин в национальном сообществе, а также о связи между местной и глобальной традициями в науке. Новый подход к вопросу о принятии научных теорий касается природы передачи научного знания. Тенни Отис и Гавр Аглу предлагают такой подход, который уходит от традиционных исследований рецепции. Вместо того, чтобы сосредоточиться на передаче знания от центра к периферии, что является моделью исследований рецепции, они фокусируют своё внимание на присвоении идей и практик периферий. Для подобного подхода могла быть полезна уже упомянутая концепция зон контакта Марии Луизы Прат. в которой имеет место транскультурация. В процессе транскультурации подчиненные или маргинальные группы избирательно и изобретательно используют материал, переданный им доминантной или столичной культурой. Подробные исследования, которые применили бы концепцию присвоения относительности научными сообществами тех стран, которые посетил Эйнштейн в своем турне по Восточной Азии, пока еще не написаны. Заключение. Какие выводы о личности Эйнштейна, о более общих его взглядах и мнениях, о его манере путешествовать можем мы сделать из его полукругосветного путешествия, которое продолжалось полгода? Мы увидели, что путешествие через океан почти сразу же изменило состояние духа Эйнштейна, и он занялся как анализом своей собственной личности, Так и определением отличительных черт разнообразных людей, с которыми он должен был встретиться. Путешествие также заставило его столкнуться с многообразием собственных самоопределений: определить себя этнически как еврея, национально как немца и швейцарца, континентально как европейца и наконец, говоря о полушарии земли, как жителя Запада. Дневник даёт понимание того, как Эйнштейн путешествовал за границей. Его поездки по Европе резко отличаются от заокеанских путешествий, в которых он высказывал большую пассивность. Он с большой радостью предоставлял местным организаторам решение практически всех вопросов. Он был готов поступить со своей независимостью, до известного предела, в обмен на больший комфорт. Длительные путешествия также подарили ему новую возможность подольше быть вдали от действующего на нервы Берлина. Стиль его путешествий представляет собой захватывающее противоречие. При том, что они с Эльзой были единственными участниками турне, то есть теоретически должны были бы походить на частных путешественников, их поездки в итоге напоминали пакетные туры для туристов. Ещё один занимательный вопрос: кто извлекал большую пользу из поездок Эйнштейна? Он сам или принимающая сторона? В Японии он был явно связан по рукам и ногам напряжённой и утомительной программой, которую для него составило издательство Кайдзоси. Однако в то же время он использовал турне для пропаганды и распространения своих научных теорий. Возможность на долгое время покинуть Берлин, где политическая ситуация была тревожной, также оказалась важным бонусом для Эйнштейна. В Палестине, скорее всего, весы склоняются в сторону организаторов. Для сионистов визит самой известной несионистской еврейской знаменитости стал изумительной рекламной кампанией. Для Эйнштейна этот приезд прежде всего был способом удовлетворить своё любопытство и посетить страну, достижения которой он к тому времени поддерживал уже несколько лет. Это также давало ему возможность стать участником одного из решающих моментов для еврейского университета, еврейского проекта, который был для него самым важным. Что касается убеждений Эйнштейна, мы можем сделать следующие выводы. Мы увидели множество примеров, в которых Эйнштейн поддерживает географический детерминизм, Когда температура воздуха неуклонно поднимается, он пишет: "Древние греки и евреи жили в менее ленивой атмосфере. Не случайно область активной интеллектуальной жизни с тех пор сместилась к северу, настолько удобнее для вегетативного существования". Дневник также показывает, что генетику он предпочитает окружающей среде. Посещая Гонконг и встречаясь там с еврейской общиной, он поражён сходством между евреями Средней Азии и Европы. Этим высказыванием в пользу генетики дополняется мировоззрение Эйнштейна в области биологии. Однако убеждение, что природа важнее воспитания, забавным образом противоречит тому, как он защищал географический детерминизм. Другим интригующим аспектом убеждений Эйнштейна, открывающихся нам в дневнике, является его отношение к респектабельности и нравам. Есть множество примеров, в которых он выражает своё удивление зловонием и грязью в основном в Китае. Но при этом он также глубоко уважает чистоту и безупречные манеры японцев. Если вспомнить презрение Эйнштейна к буржуазной респектабельности, это противоречие невольно притягивает внимание. Дневник вскрывает удивительные противоречия в личности Эйнштейна. Глубоко презирая национализм, он твёрдо верил в национальный тип. Несмотря на его сострадание к угнетённым и даже временами стыдясь того, что невольно участвует в их эксплуатации, он явно придерживался взглядов ориентализма, защищал просвещённую форму колониализма, не всегда видел человека в представителе местных народных масс. Даже сочувствуя тяжёлой доле некоторых туземцев, которых встречал, Он поддерживал некоторые возмутительные российские убеждения, особенно то, что касается якобы биологически обусловленной интеллектуальной неполноценности японцев и китайцев. Наконец, он даже боялся господства китайской расы. Дневник также помогает нам частично понять, как Эйнштейн воспринимал самого себя. Он часто представляет себя в ситуации, когда ему нужно выдерживать многочисленные атаки от целой рати окружающих его людей. В этом он символически принимает на себя роль героя, который отправляется в поход. Может быть даже в крестовый поход или в миссионерский, дабы распространить знания об относительности, то есть косвенным образом западную цивилизацию среди туземцев. Даже стакивы с их нередкими попытками напасть на него. Как пишет один из японских организаторов, Эйнштейна приветствовали в Токио подобно генералу, который возвращается домой с победой. Сама презентация Эйнштейна как героя хорошо подходит к одной из его любимых цитат из немецкого стихотворения, которую он обычно использовал, чтобы иронически описать себя. И здесь не дрогнул храбрый шваб Многочисленные примеры национальных стереотипов и российские замечания, выраженные в дневнике, вызывают вопрос: как эти убеждения соотносятся с привычным общественным имиджем Эйнштейна-гуманиста? Как они могут сочетаться с его более известными публичными высказываниями и поддержкой прогрессивных идей? Как мог этот символ гуманистических ценностей вообще иметь такие предубеждения? Одно из очевидных объяснений в том, что этот путевой дневник писался не для публикации. Это были или записки для личного пользования, или, как уже говорилось ранее, записи для приёмных дочерей, ожидавших его в Берлине. Это могло бы объяснить несоответствие между его более толерантными и осторожными указаниями на публике и его простодушными и временами оскорбительными личными записями. По течению вник позволяет Эйнштейну исследовать инстинктивные и иррациональные стороны своего сознания, быть свободнее в выражениях своих личных предубеждений. Другое объяснение в том, что Эйнштейн выступал за элитарность в том, что касается интеллекта. Его гуманизм заканчивается тогда, когда он думает, что нации интеллектуально слабее. И таким образом можно заявить, что хотя он публично и выступал за права человека, Центром его вселенной была наука, а не человечество. Ещё одно объяснение. Публичный имидж Эйнштейна как выдающегося гуманиста, в противоположность тому, как он поддерживал политически прогрессивные и либеральные акции, оформился позднее, чем был написан этот дневник. Этот имидж стал особенно популярен после Второй мировой войны. Во время путешествия в Восточную Азию одним из главных испытаний для Эйнштейна стала задача узнать себя в другом и черты другого в себе. Мы увидели, что ему не всегда это удавалось. И всё же мы не должны быть слишком поверхностны в наших оценках. Нас выбивает из колеи то, что мы видим тревожные тени на этом культурном символе и, соответственно, признаём, что у наших собственных личностей тоже могут быть тёмные стороны. В сегодняшнем мире, который становится всё менее и менее толерантным, узнать себя в другом и найти черты другого в себе по-прежнему остаётся чрезвычайно трудным испытанием.